Бит. Ночь казалась невообразимо долгой. Минуты слагались в часы, однако рассвет всё не думал раскинуться над Руаном. Евгений Колер беспокойно шагал по комнате, не находя себе места и не имея возможности забыться сном. Здесь, в небольшом помещении на втором этаже постоялого двора, где он жил, он чувствовал себя едва ли более уютно, чем в монастырской келье. Однако здесь у него не было чувства, что за ним ведётся постоянный надзор. В этом скромном жилище не было больше никого. Посему ни у кого не вызывало беспокойство его частая бессонница, и никто не слышал, как периодически он просыпается от собственных тихих стонов. после посетивших его кошмарных сновидений но сегодня ему вновь показалось, что за ним пристально следят будто сами стены осуждающе наблюдали за ним и перешёптывались обсуждая решение, которое он принял этим вечером защитить колдунью и еретичку от любых напастей, которые ему будет под силу предотвратить Его вера учила, что еретики отринули Господа и сражаются за войска дьявола, но как ни старался, он не мог отыскать в Элизе сатанинской силы и злых намерений. Испытание веры, искушение демонов, что для меня встреча с Элизой? Почему я не могу перестать думать, что она очень важна? Не переставал спрашивать себя Вивьен, меряя шагами небольшую комнату с пустыми стенами и небольшим шкафом и заваленным бумагами столом с канделябром на одну свечу, перьями и чернильницей. Пройдя мимо стола, он вновь натолкнулся на лист бумаги, на котором написал имя лесной отшельницы. Одно лишь это имя заставило его вспомнить каждый миг их встреч, а также вспомнить женщину по имени Ивет, обвиненную в колдовстве, которую он спас. Едва ли её внешнее сходство с Элизой не было одной из причин его трепетного отношения к ней. То, что я сделал сегодня в деревне, было актом милосердия, но с другой стороны, было это и проявлением слабости духа. Ведь даже будь и в этом виновна в колдовстве, я мог бы попытаться найти тысячи причин уверить деревенских жителей в обратном, думал Вивьен. Или не мог. В коротком следствии я был справедлив, но объективным ли было моё отношение? Его вдруг захлестнула злость, которую он не смог обуздать. Чернильно-чёрной пеленой она взметнулась в его душе, не позволив удержать порыв разорвать лист бумаги на несколько частей и швырнуть их прочь. Мысленно в этот момент он успел обвинить Лизу в том, что она сумела каким-то образом затуманить его разум, заставить его проявить слабость ко всему ведьмовскому племени. Однако мысль эта почти тут же показалась ему сущим бредом. Сегодняшнее дело требовало лишь более вдумчивого взгляда, коим Вивьен Калер обладал едва ли не отродясь, и его отношение к Элизии нисколько не повлияло на то, насколько тщательно он подошел к анализу ситуации Иветт. Он понял, что в любом случае не смог бы бездумно пойти на поводу у деревенских жителей, не разобравшись в том, заслуживает ли эта женщина более страшной кары, чем они уже устроили ей. Пока части разорванного листа с плавностью опадающей осенней листвы приземлялись на пол комнаты, Вивьен, судорожно вздыхая и пытаясь усмирить в себе смертный грех гнева, коем он был подвержен с раннего детства, заметил, что на одном из клочков бумаги целым и невредимым осталось имя Элизы. Вивьен сжал руки в кулаки и поднял глаза к потолку. Это знак, Господи. Знак, что я поступаю правильно? спросил он мысленно, но ответа не услышал. Впрочем, он тут же отругал себя за ненасытность. Разве удостоил бы Господь его, простого земного грешника, ещё одним знаком, помимо того, что уже даровал ему Теперь лишь от чистоты душевных порывов и крепости веры Вивьенна Каллера зависело то, насколько правильно он сумеет трактовать этот знак. Несколько тягостных минут прошло в ожидании чего-то, чего инквизитор не мог обрисовать даже в своём разуме. Он тоскливо бросил взгляд на койку, лишний раз пожалев, что не может попросту забыться сном вместо этих раздумий. Но не для того ли каждый раз будет его кошмары, что сон для него — непозволительная роскошь? Возможно, это еще один знак, который нужно сложить с предыдущим. И так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома — вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. Вспомнил Вивьен, прерывисто вздохнув. Евангелие от Марка, глава 13, стихи 35-36. Теперь у него не было сомнений в том, как трактовать дарованный ему знак. Он был уверен, что Господь направит его и не позволит споткнуться во тьме, если он верно истолковал его послание. Быстро одевшись в вивьенна минуту замеру шкафа, у стенки которого покоился полутораручный меч. Не все инквизиторы носили с собой оружие, однако Вивьен, как и Ренар, привык ходить вооружённым после заданий по проверке чумных монастырей, в годы, когда мор с милостью велся над Францией. Подумав, что в темноте Руана, а после на лесной тропе будет много безопаснее идти вооружённым, Вивьен брал меч за пояс инквизиторского чёрного одеяния и как можно тише выскользнул из своей комнаты, а затем из территории постоялого двора, сумев не попасться никому на глаза. Ночь стояла светлая, на небе ровным кругом сияла полная луна, и Вивьен решил, что его движение не будет так заботливо прикрыто темнотой, как ему бы того желалось. Однако путь по лесной тропе эта ночь обещала упростить. Быстрым шагом, с трудом удерживая себя от того, чтобы перейти на бег, Вивьен добрался до леса и на секунду замер, вдруг почувствовав, что природа, о силе которой так вдохновенно говорила Элиза, наступает на город, позволяя своим травинкам шевелиться у самой границы с каменными плитами городских дорог. Холодный ветер обдал Вивьена резким порывом, и он невольно поёжился, сдержав желание потянуться к фессу меча. Что-то словно заставило его ощутить на себе силу этого леса, его мощь и его магию. Он почувствовал нечем не подкреплённую необъяснимую опасность, и это заставило холодок пробежать по его спине. Однако в следующий миг, отругав себя за трусость, Вивьен двинулся во тьму лесной тропы, прямиком к домику Элизы. Скорее его охватило невиданное доселе чувство погружения. Ночной лесной мир напугал его и одновременно заворожил своей таинственностью. Стрекот насекомых, переклички птиц, шелест травы, силуэты искривлённых стволов деревьев, напоминающие демонов преисподней. Вивьен удивился тому, что столь хрупкая на вид Элиза умудряется не боясь жить среди этой таинственности и чувствовать себя здесь как дома. Впрочем, почему же как дома? Лес и был ио домом. Вивьен же чувствовал себя здесь чужаком, непрошенным гостем, особенно ночью. От чего-то ему казалось, что ночь не то время, когда ему могли бы обрадоваться здесь. Освещённый луной тропа вскоре вывел его на знакомый участок, и Вивьен заметил блики огня, скрытые кустами подлеска. "Ты ещё что?" Нахмурился он, невольно ухватившись за рукоять меча и двинувшись вперёд. Он старался пробираться неслышно, насколько мог. Вскоре он оказался за кустами, ближайшими к поляне, на которой располагался домик Элизы, и притаился в них. Впереди и впрям горел костёр, языки пламени рвались к небу, а рядом с ним, рядом с ним Вивьен разглядел двух девушек. Одну из них он узнал безошибочно. Это была Элиза. Блики костра танцевали на её светлом платье, переливались в медовых волосах со вплетёнными в них перьями на кожаных ремешках и играли на поцелованном солнцем норманском лице. Вивьен застыл, глядя на неё, и почти забыл об осторожности. Сердце его забилось чаще, и он едва ли сосредоточивал внимание на второй девушке, которая танцевала возле костра напротив Элизы. То была незнакомая ему особа с пышными рыжими волосами, спускающимися небрежными локонами ниже лопаток. В бликах огня Вивьен разглядел полные губы и большие выразительные глаза, светлую кожу и тускло-коричневое платье из грубой ткани, чем-то напоминавшее одежду Элизы. Ему показалось, что девушки очень отдалённо похожи, хотя толком не мог объяснить, чем именно. Быть может, тем, с каким упоением обе они, расплываясь в улыбках и запрокидывая головы, двигались вокруг костра. Несмотря на то, что его должность требовала немедленно прекратить это светотатство и арестовать обеих девушек, после чего отвезти их на допрос, предъявив им обвинение в исполнении колдовских ритуалов, Вивьен был заворожён. Он не мог оторвать глаз от странного танца. Признаться, раньше он думал, что ведьмы пляшут вокруг костра исключительно ногами, но и Лиз, и ее странная... Кто она? Подруга? Сестра по шабашу? Или как еще ведьмы называют своих единомышленниц? Были одеты в повседневную одежду, что словно бы придавало этому ритуальному танцу обыденности. И все же в их движениях было нечто поистине завораживающее, Если не сказать магическое, казалось, они с помощью танца разговаривали с пламенем, и оно отвечало им своими переливами и мистическим стремлением к небу. Костёр был небольшим, однако рвался высь так, словно желал сжечь небосвод. С трудом придя в себя от оцепенения, Вивьен потянулся к мечу, и на этот раз извлёк его из-за пояса инквизиторской сутаны. Он обещал самому себе защитить Элизу, даже если ей потребуется защита от неё же самой. Во время их первой встречи Элиза прошла проверку, и кара Господня не настигла её. В стал бы в сатанинском колдовстве она не повинна. Однако эта рыжая девушка, кем бы она ни была, слишком походила на колдунью, и не исключено, что именно её пагубное влияние однажды уже дало повод привести Лизу в тюрьму. Значит, меня не просто так привели сюда. Я должен был это увидеть и, возможно, спасти Лизу от этой ведьмы. Не даром же её имя Листья осталось целым, успел подумать Вивьен, выходя из тени, обнажая меч.